Глава 7. Меня мучает вопрос: сколько времени прошло с того момента, когда Бог сказал: "Да будет свет", и до того, как свет стал? Иногда достаточно одной секунды, разделяющей два события, чтобы в течение этого промежутка наша жизнь развернулась на 180 градусов. В какой миг любовь оборачивается ненавистью? Как люди приходят к этой черте? Что дает толчок этому превращению? Бесконечное повторение раздражающих, злых или унизительных поступков или же одно единственное событие, но разрушительные по силе, достаточное для того, чтобы разорвать узы любви. Дома могут долго стареть и постепенно разрушаться в течение многих лет, а могут превратиться в груду развалин в мгновение ока, например, от взрыва бомбы. Целые города веками растут, а затем постепенно увядают или стираются с лица земли одним мощным толчком землетрясения. Человек может постепенно слабеть от множества болезней и старости, а может покинуть этот мир мгновенно. Достаточно, предположим, всего лишь одной шальной пули. Так и образ любимого человека в нашей душе может становиться со временем все более ярким и полным, а может стереться в долю секунды. Наш собственный образ точно так же может складываться при помощи теплых слов, адресованных нам, и может разрушиться под воздействием ранящих и злобных признаний. И близость других людей может как сделать нас лучше, так и разрушить раз и навсегда чувство нашего уважения к самим себе. Иногда достаточно одного слова, одно лишь слово, и рушится уверенность в самом себе, создаваемая годами душевной работы. Вот почему перед тем, как пойти в гости к маме, я привычно воздвигаю вокруг себя стены, призванные защитить меня от исходящего от нее отторжения, от ее недоверия, от склонности отвергать и отрицать все вокруг. «Здравствуй, дочка. Как дела?» «Все хорошо, мамочка. А у тебя?» «Да так себе. Сама знаешь, огорчений всегда хватает. Ну что это мы обо мне? Иди сюда». «Да, я на тебя погляжу. Давненько ты ко мне не заходила». «Ой, девочка, как ты плохо выглядишь!» «Говорил я тебе, не убивайся ты так, ухаживай за отцом. Тебе бы отдохнуть, съездить на море, позагорать. На твоем месте я бы отправила его в хорошую богадельню где за ним будут ухаживать, а сама бы пожила нормальной жизнью. Ты вся измучилась, вымоталась, да и твои дети, наверное, устали от того, что в доме все время столько народу». И все посторонние люди. Это несправедливо. Вот и папу отправлять в дом престарелых тоже несправедливо. Я тебе это уже раз сто повторяла, если не больше. Все, все, не будем спорить. Я не собираюсь лезть в твою жизнь. Я только пытаюсь довести до твоего сведения то, что думаю. А кажется мне, что для тебя будет лучше, если... Ну да ладно. Кстати, как дела у Перлы? Хорошо, мамочка. «А она со своим парнем?» «Эх, дочка, дочка, если бы ты знала, как я за нее волнуюсь! Ты занята только отцом, и за его здоровьем не видишь других проблем!» «Наплачется еще твоя дочь, и я тебе говорю!» «Это пока все хорошо, но рано или поздно каждая ошибка, каждый неверный шаг аукнется!» «Поговорил бы ты с нею, нельзя же так, сколько лет они уже вместе, а все не женится!» «Помнишь, когда в последний раз собирались все вместе?» Это, может быть, и не заметила. Им дело не было до того, что рядом кто-то есть. Сидят себе, за ручки держатся, целуются. Я тебе вот что скажу, дочка, когда жених с невестой уже не замечают одни они или на людях, добра не жди. Брось, мама. Пусть себе живут, как им нравится. Ну, пускай. Я ведь что? Так, о них беспокоюсь, а учить я их не собираюсь. Сказано было: не буду лезть ни к кому со своими советами. Вот и не полезу. «Ну вот и молодец. Я тебе скажу только вот что. Боюсь я за нее, потому что мужчины, все, поверь мне, все до единого, они только и норовят свинство какое-нибудь учинить. И знаешь почему? Потому что свиньи, они и есть свиньи. Вот почему. Настал час возводить стены, закрывать все ворота и запираться наглухо в своей крепости. Дальнейшие слова маму я могу произнести за нее наперед». Все мужчины одинаковы. Все они думают только о том, чтобы поиметь любую женщину, попавшую в поле их зрения. И неважно, кто это — соседка, служанка или жена собственного сына. Мужчины — они все свиньи, живут в грязи, жрать способны любые отбросы, а как напьются, так готовы спать хоть с крысами. Не знаю, о каких мужчин, — говорит моя мать, — и где она набралась таких сведений. Насколько мне известно, у нее самой был только один парень, за которого она и вышла замуж. А что касается отца, то при всем желании я и близко не смогла бы отнести к нему те характеристики, которыми награждает мужчин мама. Наоборот, сколько я его помню, вечно он помогал по дому, пек груды лепешек, по воскресеньям торчал на кухне, готовя детям что-нибудь особенно вкусное. Мы с Раулем все время были на его попечении. Я не помню ни одного похотливого взгляда отца. Ни на кого он не смотрел так, чтобы стыдиться потом этого взгляда. Ни на соседок, ни на прислугу, ни на кого. Если что за ним и водилось, то мы ни о чем не догадывались, а ведь детей обмануть трудно. В общем, я в любом случае не собираюсь продолжать этот разговор, и вместо того, чтобы как-то отреагировать на мамины слова, поднимаю брови, придавая лицу неопределенные выражение Этот мимический прием можно толковать как угодно, и он отлично помогает сменить тему разговора, чтобы избежать долгих и ненужных споров. «Слушай, мама, а как Рауль?» «Хорошо. Мы вчера говорили по телефону. Он спрашивал, как отец. И я ему сказала, что тот совсем плох. Рауль, кстати, тоже считает, что его лучше отправить в дом престарелых». «Он чем считать, лучше бы почаще звонил ему». «Скажешь тоже. Ты же знаешь, как он занят. А вот ты, вместо того, чтобы осуждать брата, лучше бы поблагодарила бы его за то, что он присылает деньги на сестру и сиделку. Если бы не он, сама можешь представить. Я потому и говорю, что давно пора... «Мама, я же сказала, никуда я отца не отдам. Он для меня вовсе не обуза, а скорее наоборот». «Ну, конечно. Вот только что-то ты, как не зайдешь, так жаловаться начинаешь» то самочувствие плохое, то перла собирается от тебя уехать. «Мама, не надо, я прошу тебя». «Хорошо, дочка. Сколько я тебе говорила, что не хочу лезть в твою жизнь. Ты только пойми, я просто думаю, из-за того, что твой отец остается дома, у тебя столько проблем, столько головной боли. Не понимаю, почему ты в него так цепила, защищаешь его, заботишься. Вот ведь как все обернулось». Та самая дочь, рождение которой он вовсе не хотел, теперь готова положить свою жизнь ради него. «Мама, ну зачем ты так?» А затем, что так оно и было. Твой ненаглядный папочка хотел, чтобы я сделал аборт, когда я носила тебя под сердцем. Я сдаюсь. От моей мамы уйти в спокойном состоянии духа невозможно. Ей всегда удается нанести мне неожиданный и болезненный удар». Не знаю, правда ли то, что она говорит. Даже если это так, то, наверное, у отца были веские причины предлагать ей такой выход. какой в конце концов, мне сейчас дело? Этими обвинениями меня уже не заставишь возлюбить отца или поверить в то, что он меня не любит. За всю мою жизнь не было ни единого случая, чтобы я могла усомниться в его любви, чтобы мне вдруг не хватило его нежности. А если хорошенько подумать, то, будь я мужчиной, Да еще и женаты на моей маме. Мне, может быть, тоже не захотелось бы иметь общих с ней детей. Но в конце концов, не хочу я принимать ее правила игры. Хватит, надоело. Пришла моя очередь вставать за дирижерский пульт и брать в руки палочку. Да, кстати, о папе. Он просил передать, что хочет поговорить с тобой. Сколько раз тебе повторять? Мне с ним не о чем говорить. Он для меня давно уже в прошлом. Навсегда». Как и эта фотография? Я не ошиблась. Откуда она у тебя? Лолита принесла. Ну и кем ты здесь беременна? Не хочешь сказать? Она что, к нему приходила? Да, но ты не ответила. Кого из твоих детей ты ждала, когда был сделан этот снимок? Кого-кого? Тебя, конечно. Кого же еще? Ты только посмотри, сколько из этих, кто на этой фотографии, уже нет живых. Хуанита, Лало, кики Все уже умерли. Кажется, и Пипита. Впрочем, что это я разболталась. Тебе, наверное, не интересно. Ты ведь почти никого из них не знаешь. Скажи мне лучше, как там федерика Не растолстел? Нет, мама, по-прежнему худой, как щепка. Но ты мне лучше признайся, почему ни ты, ни отец никогда не говорили мне, что у вас был еще один ребенок? Это отец тебе рассказал? Нет. «Ну-ну. А не Лолита ли язык распустила, а? Эта сплетница всю жизнь была влюблена в твоего отца. Она и сейчас готова наврать стрекороба, лишь бы перессорить нас друг с другом. Вот видишь, не зря же она приволокла тебе этот снимок. Надо же, какая забота! И вот ведь какое совпадение. Из всех фотографий она решила подарить тебе именно эту». «А почему она такая особенная, эта фотография? Что в ней такого, из-за чего мы могли бы поссориться?» «Слушай, Амбер, вот потому-то мы с тобой всегда и ссоримся. Ты и вся в отца. Любишь, как он, вложить в свои мысли слова другого человека, додумать за него, полагаешь что догадываешься, о чем он на самом деле думает. Так вот, мне скрывать нечего. А если бы и было что, так это мое право. Детям ни к чему знать все о родителях. Ни к чему». «Нет, но посуди сама. Тебе понравилось бы, например, начни твои дети вдруг допытываться у тебя, почему ты разошлась с мужем. Рассказала бы ты им все как на духу». «Нет ведь». ты То -то же. Тогда по какому праву ты приходишь в мой дом, чтобы судить меня?» «Мама, никто тебя не судит, не осуждает. Я просто спрашиваю». «А по какому праву? это мне еще не хватало. Да кто-то такая, чтобы устраивать мне допросы». «С какой такой моральной колокольни ты собираешься судить меня?» «Я ведь уже сказала, что не собираюсь никого судить». «Ох, не похоже, дочка!» «А если так, то будь добра, смени тон, когда говоришь с матерью. Какая не есть, а мать есть мать. Я тебя родила и имею право на уважение. У меня были свои причины поступать в жизни так или так Все мои дела и решения были обдуманы. Вот только отчитываться перед тобой я не собираюсь. С какой стати?» «Кто тебя назначил меня исповедовать?» «Никто. Вот тот же никто. Если тебя внезапно обуяло такое любопытство, но захотелось вдруг покопаться в чужой жизни, так пойди и расспроси собственную дочь о том, сколько раз за прошедшую ночь парень поцеловал ее в губы, как они обнимаются и как там у них вообще. Посмотрю я, что она тебе на это ответит. Уважение к праву ближнего на частную жизнь — вот залог мира в семье и в душе». А если тебе так интересно, были ли у меня еще дети, то я тебе отвечу, да, были. Был еще один мальчик, но он умер. Хочешь знать, почему? Иди спроси у папочки, он тебе расскажет. Ну что, довольно, добилась я его. Почему было сразу не спросить об этом вместо того, чтобы изводить меня намеками? А теперь уходи, Амбер, рассердила ты меня, боюсь наговорить тебе лишнего. А я никогда, слышишь, никогда не делала ничего, чтобы обидеть тебя. Никогда этого не хотела думаю что я была не самой плохой матерью я всегда любила тебя заботилась старалась передать тебе лучшее что было во мне а если я ошиблась в чем так не считай, что слишком сильно ты уж не взыщи боюсь что тебе сейчас пришлось бы ко двору действительно плохая мать а вот тогда бы ты волю её обвинял осуждала жаловалась на судьбу мать где то убийца алкоголичка избивавшая тебя вот тогда бы ты сполна предъявила ей список претензий Я услышала то, что хотела услышать. То есть не то, что хотела, а то, что ожидала. Странно, меня это ничуть не удивило, словно все было известно заранее и только ждала подтверждения. Интересно другое. Мама так и не привыкла называть меня моим настоящим именем. Выбрал его мне, как говорят, отец, и оно мне очень нравится. Он всегда называл меня Льювией, И только иногда, в порыве особой нежности, обращался ко мне Чипи-Чипи, кап-кап, подражая звуку лёгкого дождика. А вот мама почему-то всегда пользовалась именем Амбер, которое, по её мнению, означает то же самое. Только я никак не пойму, какая здесь связь, ведь Амбер по-испански янтарь. Мама говорит, что не любит имя Льюве, потому что оно напоминает ей о том времени, когда они с папой жили в Уичапане, Вскоре после свадьбы, и там все время шел дождь. Кстати, мне только что пришла в голову интересная мысль. Начну с того, что когда мы изучали азбуку Морзе, Рейс по ходу дела дал нам пару уроков по теории электричества, чтобы мы лучше поняли принцип работы телеграфа. Он напомнил нам, что электричество — это такой поток, который возникает при трении двух предметов различной природы. «Существуют вещества, которые ток проводят, а существуют, которые нет, так называемые изоляторы. Вода – проводник. Мое имя Льюве – тоже проводник. Однако оно не помогает мне установить нормальный контакт с мамой. Наверное, потому что она меня им никогда не называет. Она его вообще не произносит. Чтобы обратиться ко мне, она пользуется именем Амбер. Амбер – это янтарь, а ведь он изолятор». Правда, порой мамины слова, вместо того, чтобы отскакивать от меня, отражаясь, проникают насквозь, и их электроразряды больно бьют меня в самое сердце. Мне нужно найти что-то, что надежно закроет меня от этих обидных слов, защитит мою душу, иначе я никогда не смогу спокойно приходить к маме, а главное — уходить от нее целой и невредимой. Пока что, выйдя из ее дома, я мчусь к отцу, чтобы он привел меня в чувство Его слова чистая алхимия. Они обладают потрясающей, невероятной, почти колдовской способностью наподобие электрического тока превращать темноту в свет.